Бубны. Пятница вечер. В соседнем коттедже в это время разгорался скандал. Впрочем, к этому давно привыкли и сами домочадцы, и те, кто жил поблизости. Обитатели поселка уже не обращали внимания на отчаянные крики, доносящиеся из окон двухэтажного коттеджа, и на звон разбитой посуды. Послушать – это пункт приема стеклотары громят, а выносят на помойку от силы две-три разбитые тарелки до да пару чашек. И как им это удается? Скандал был непременным блюдом в еженедельном меню. Если его не подавали на горячий в понедельник, следовало дожидаться вторника. Если и во вторник обошлось, и в среду тихо, а в четверг подозрительно спокойно, то уж к пятнице обязательно разразится буря. надобно проглотить и не морщиться. И все понимают, хозяйка человек творческий, и ей необходима разрядка. Кто-то напивается до полусмерти, кто-то пускается во все тяжкие, коллекционируя чужие постели. А она просто кричит должно быть очищая легкие, сбрасывать накопившееся напряжение. Творчество – это состояние стресса. Время от времени надо из него выходить и вымещать злость на окружающих. Главную в поселке Скандалиску величают Просковьей Федоровной Потаповой по паспорту, но любовные романы выходили в свет под романтическим псевдонимом «Злата-ветер». Творческая дама обитала в коттедже из белого кирпича, весьма скромном по местным меркам, где жила вместе с мужем и лучшей подругой кирой Поводов для скандалов у писательницы было предостаточно. Мужу Прасковье Федоровне, который нынешним летом с помпой справляли 45-летний юбилей, было всего лишь 28. То есть он годился модной писательнице в сыновья. Но поскольку детей у нее нет, то... То поводов для ревности хватает. История их любви кому-то может показаться романтической, но в желтой прессе подавалась как скандал года. Однажды писательница в компании двух закадычных подружек особо близких к литературным кругам, заглянула в ночной клуб, где демонстрировали мужской стриптиз, чтобы сознанием знанием делом отобразить в очередном любовном романе, так сказать, быт и нравы. Дамы выпили по коктейлю, потом еще по одному, и как следует разогрелись. К тому моменту, когда на сцене появились полуголые молодые мужчины, бронзовые тела которых блестели, как медовые леденцы, писательница уже была в ударе. Она схватила один из леденцов, лизнула, и тот пришелся ей по вкусу. Домой Златый Ветер молодой человек, выступавший под псевдонимом Фараон, поехали вместе, а утром проснулись в одной постели. В вечерних газетах появились пикантные фотографии. Разразившийся скандал привел к тому, что любовные романы «Златый Ветер» стали расходиться на ура. И писательница, отразясь ни в чем подобном незамеченное, быстренько сообразила, что скандал – лучшая реклама. Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Прасковья Федоровна стала везде появляться с красавцем-стрептизером, который был на 17 лет ее моложе. А когда прессе это поднадоело, Зелада объявила о своей помолвке. Новый скандал и новые тиражи. Свадебная церемония собрала толпы журналистов. По странному совпадению, в паспорте у фараона было записано «Сидор Иванович Коровин». Это выяснилось, когда Прасковья Федоровна, модная писательница, и Сидор Иванович, олицетворение московского гламура, пришли в ЗАГС подавать заявление. «Потапова и Коровин». Регистраторша невольно улыбнулась. Мода на старинные русские имена сыграла с фараоном злую шутку. Он смирился бы с Родионом, Захаром и даже с Матвеем. Но Сидор, это уже слишком. Имя свое красавица-трапезер просто терпеть не мог. Спасибо тебе, мама. Низкий поклон, папа. Иван Захарович. Для многочисленных приятелей и приятельниц он давно уже стал Сидом. Злать и ветер это понравилось чрезвычайно. Она тоже стала звать мужа Сидом. И никак иначе. Ее Сид был просто красавчик. Подарок судьбы. За долгие годы одиночества и вынужденного поста, когда в ее постели было холодно и тоскливо, Парскове воздалось полна Теперь она не скучала. отнюдь Секс-машина работала исправно, без сбоев. Ах, если бы он был не так молод. Это же свинство. Она стареет на глазах, а он упругий, как бутон розы. И также обворожительно хорош. Сид давно уже понял, что быть альфонсом – его призвание. Жизнь молодого мужа делилась на две части – активную и пассивную. Активная проходила в спортзале среди тренажеров, где Сид без устали шлифовал свою впечатляющую маскулатуру. Он был невысок ростом, но хорошо сложен, и физическими упражнениями довел свое тело до совершенства. Еще бы! Ведь им он зарабатывал на жизнь. Пассивная часть проходила на диване, перед телевизором. Сид не читал книг, не смотрел фильмов, которые откровенно грузят, понятия не имел, что такое классическая музыка и балет. Целыми днями он листал боевики и ток-шоу. Без устали, без перерывов Фантастику тоже уважал. Но что бы только не грузило. Не солярис какой-нибудь. Когда Арнольд Шварценеггер с легкостью переворачивал телефонную будку или с каменным лицом в упор расстреливал из автомата полчища врагов, у Сида просто сердце замирало. Терминатор – это супер! кумир кумиров. Но сегодня пятница. И вчера было подозрительно тихо. А к вечеру... Жена вошла в комнату и с придыханием сказала. Сид. Ммм. Ты меня слышишь? Угу. Отвлекись на минуту. Ммм. Я кому сказала? Она повысила голос. Угу. Мальчишка. Просковья Федоровна решительно схватилась за пульт сит понял что сейчас источник его жизненной энергии угаснет и повернул голову ну чего тебе ты мне изменяешь еще чего нет ты врешь я уверена ты мне изменяешь была охота буркнул сит и покосился на экран с минуты на минуту тот узкоглады замочет лысого бугая вот же принесла нелегкая где ты был вчера в городе я же сказал я для чего купил у тебя новую машину Чтобы я на ней ездил. Надо сосредоточиться и отвечать на заданные вопросы правильно и конкретно. Черт с ним с лысом, Своя шкура дороже. Но ты ездишь по девкам. доказательства Я их найду. Вот когда найдешь, тогда и... Кира! Отчаянно закричала жена. Кира! Унылое существо неопределенного возраста, одетое в темный балахон, появилось в дверях гостиной. Лучшая подруга безмолвно застыла на пороге. На ее лице была написана обреченность. «Надо жить. И в этот день тоже». «Кира, ты обитаешь в этом доме. Со стороны виднее. Скажи, Сид мне изменяет?» «Я? Не знаю». И поймав выразительный взгляд молодого мужа, Кира тихо добавила. «Должно быть нет». «Вы сговорились. Я поняла, вы заодно». «Паша, успокойся», – без всякой надежды попросила Кира. «Вы живете на мои деньги. Я вас кормлю, одеваю. И вы же надо мной издеваетесь?» «О, как я несчастна!» «Ну, разумеется», — хором сказали Кира и Сид. И быть бы настоящей грозе с битьем посуды и попыткой убежать из дома, чтобы, подобно Анне Карениной, броситься под поезд на маленькой железнодорожной станции, на которой было не меньше пяти километров лесом, и нестись бы модной писательнице по елкам. Но вдруг зазвонил телефон. Расковья Федоровна проворно схватила трубку. Она ждала везти из издательства. «Да? Паша? То есть Злата?» «Что это, алло?» «Сосед». «А, Данечка», – протянула писательница несколько разочарованно. «Как дела?» «Хотел до вас дойти, но подумал, вдруг вы заняты?» Под заняты подразумевался скандал, свидетелем которого Даниил Грушин быть не хотел. «И упаси боже участникам!» «Нет, что ты!» – поспешно сказала Прасковья Федоровна. «Заходи когда угодно!» «Я насчет планов на завтра, на вечер. Вы будете дома?» Ну, принимать гостей ей не хотелось. Хлопотно. Да и накладно. Писательница была скуповата. Для всех, кроме Сида. Я хотел пригласить вас на вечеринку. Будет кое-что интересное. Да? Что именно? Сюрприз. Помнишь, ты мне кое-что рассказала? Насчет Сида и... Это шутка, поспешно сказала она. Надо же так распустить язык. Но Даня очень красив, она немного выпила. Словом, хотелось его заинтриговать. Но почему такой мужчина давно и прочно занят? У Ольги она не соперница. И возраст, и ребенок, и деньги, которых у той, увы, больше. Такие мужчины, как Даня, очень дорого обходятся. Мысленно Просковья Федоровна сделала калькуляцию и вздохнула. Безнадежно. Придется довольствоваться Сидом. Класс у щенка не тот, конечно, что у Дани. Да еще и изменяет. Но ничего, она ему покажет. Приходите завтра. Ты, Кира и Сид. Часиков семь. На улице осень, холодно, уныло. Растопим камин. Домработница приготовит роскошный ужин. Да, они могут себе позволить прислугу. Твое любимое вино, помнишь? О, этот божественный нектар. Французское вино. Но безумно дорого. У них есть. У миллионеров грушиных. Просковья Федоровна прикрыла глаза, словно ощутив во рту божественный вкус, и сказала. Хорошо, мы придем. Так, по-соседски. И в самом деле, чего в субботний вечер дома-то сидеть? Еще она подумала об ужине. Сид любит вкусно поесть, а она не умеет готовить. Совсем. Актира тоже немного толку. Неумеха. Поехать в ресторан? Абы куда нельзя, ее лицо слишком известно, чтобы появляться в дешевых забегаловках. там Тамошняя публика бесцеремонна. Будут тыкать пальцем, как в зоопарке. Непременно подбегут за автографом. А молодые девчонки начнут на пропалу и кокетничать с Сидом. Его фотографии постоянно появляются в светской хронике. Глядя на юных поклонниц мужа, она вновь почувствует себя старухой. Как же он молод, просто неприлично молод для нее. Нет, места, доступные простым смертным, нельзя. А дорогие рестораны это слишком больно бьет по карману. Деньги ей достаются нелегким трудом, с неба не сыплются. не на Парнасе родилась. И до того, как пришла слава, горе и нищеты хлебнуло с избытком. «Так я вас жду», — со значением сказал сосед. Уверяю, не разочаруешься. Положив трубку, она легонько вздохнула, представив его красивое лицо. Образ, неоднократно эксплуатируемый ею в любовных романах. Она презентовала их дань с кокетливыми дарственными надписями, но он так привязан к Ольге. Вот в нем чувствуется порода. Эта красота не для стрип-клуба, а для эстетов. Просковья невольно покосилась на Сида. Лоб гладкий, без единой морщинки, глаза пустые. Лицо без всяких признаков интеллекта. Книжку бы что ли почитал? Хотя бы для приличия. Как-никак с писательницей живет. Кто это, спросила Кира, из издательства? Нет, сосед звонил. Приглашает на ужин. Завтра всем. Давай не пойдем, поспешно сказала Кира. Да ты что? У них роскошная кухня. А вино какое! На халяву-то не удержалась она от вульгарного словечка. Мне не нравится этот человек. Очень. И Кира поежилась, плотнее запахнувшись в темный балахон. Он какой-то... мрачный. Глупости. Я не пойду. Он... он маньяк. Сказала тоже. Ты видел когда-нибудь маньяков? Ничего общего с Даней. Он такой милый, такой... Ах, и писательница тихонько вздохнула. Пойдешь. Мне не хочется. Кира, что это с тобой? Она пристально посмотрела на подругу. Та всегда выглядела не лучшим образом. А сегодня просто смерть ходячая. Тридцать два года. А смотрятся они почти как ровесницы. У Киры сухая кожа, глаза запавшие, под ними темные круги. И взгляд. Как у загнанной лошади, точно. Ничего. Ну хорошо, я пойду, с отчаянием сказала Кира. Только пеняй потом на себя. Сид? Угу. Муж воспользовался моментом и снова воткнулся в экран. Битва там была в разгаре. Мелькали руки, ноги, прикошенные лица. Раздавались дикие крики. Сид! Ну чего еще? Ты пойдешь завтра в гости? Куда? К соседу. А, к соседу. Вообще-то я хотел в клуб. Я тебе уже сказала. Ты там больше работать не будешь. Только через мой труп. Слово «труп» повторялось в писательной цели так часто, что у домочадцев уже не вызывало эмоций. Никаких. Через мой труп. Будете продолжать в том же духе, увидите мой труп. «Бросьте мой труп в общую яму» и так далее. На труп Сид не реагировал, но на слово «работать» «Работать» он не любил. «Клуб» — это ж разве работа? Развлечение. И деньги перепадают от благодарных клиенток. У него свободный график, как у мужа звезды. И вот Прасковья собирается положить этому конец. Тогда должна компенсировать. А деньги? И его лицо оживилось. «Сколько тебе?» «Ну, баксов 500 не мешало бы подкинуть». На телефон. Пятьсот? Зачем? Ты живешь на всем готовом. Если ты хочешь, чтобы я не работал, давай бабки. Хорошо, получишь. Но завтра пойдешь со мной в гости. Я хочу, чтобы ты все время был у меня на глазах. А пожрать дадут. Их домработница отлично готовит. Это хорошо. И муж снова воткнулся в телевизор. В скандалить она передумала. Настроение резко изменилось. Французское вино, гммм. И ничего не будет ей стоить. Она посмотрела на Сида и подумала сладко. «Мальчишка? Ведь я намного тебя умнее. Обведу вокруг пальца и не заметишь. Твою любовницу я уничтожу, а тебя посажу на цепь. Ты моя собственность, пока я этого хочу. Кира – паникерша. Даня – маньяк. Чужда только, мало ли что померещу вас подруги».